Хорошо, хоть сплетни никто не отменял, потому что газеты я по-прежнему не читаю. «Все гораздо хуже, чем ты думаешь», — с набитым ртом отозвался он. «Я не просто ничего тебе не сказал, а специально подгадал начало строительства под твой отъезд, потому что хотел сделать сюрприз, позвать на все готовое и показать, смотри, что тут у нас. А поначалу, сам понимаешь, хвастаться было нечем, да и сейчас». «Честно говоря, я бы предпочел, чтобы ты еще хотя бы полдюжины дней где-нибудь шлялся, потому что к тому времени это место уже будет выглядеть как вполне себе ах. А мне надо, чтобы ты ахнул как следует. Это же твоя идея». «Ну уж нет», — твердо сказал я. «Никакого дворца ста чудес в жизни не придумывал. Я столько не выпью». «Еще чего не хватало. Твоя идея состояла в том, что можно строить по частям». Если бы ты не подсказал, я бы еще магистры знают, сколько лет мечтал, как однажды наберусь достаточно сил и опыта, чтобы взяться за дворец ста чудес. Я его давным-давно придумал, еще, кажется, в Ордене. Или сразу после того, как ушел. а неважно. Я, видишь ли, в юности очень горевал, что не вижу снов. Часто расспрашивал других, что им снится. Завидовал страшно. думал, какая дурацкая несправедливость, что именно я, всегда мечтавший о невероятных впечатлениях, лишён возможности получать их каждую ночь. А другим, пожалуйста, приносят на блюде заморские страны, далёкие города, невиданных зверей, сражения с пиратами, пляски демонов в пустыне, россыпи сокровищ, лучших в мире друзей и любовниц. небывалые умения, горы и моря, словом, все зрелища и тайны этого мира, и даже других миров, если очень повезет. Но понемногу выяснилось, что люди совершенно не ценят впечатление, полученное во сне. Отмахиваются. Ай, какая ерунда. А спросишь, хочешь пережить все это наяву? И глаза сразу загораются энтузиазмом. О да, еще как. Ну, при условии, что сон более-менее понравился. Твоя правда. Сам когда-то стены лбом крушил, проснувшись. Только потому, что очередная прекрасная жизнь оказывалась просто сном. Хотя, если по уму, какая разница? Все, что с тобой случилось, уже случилось с тобой. И это неотменяемо. Так нет же, подлинности подавай. На первый взгляд, это потому, что хочется гарантированного продолжения приятных событий. Но, если разобраться, явь ничуть не ненадежнее сновидений. Любой дворец может рухнуть, город опустеть от какой-нибудь эпидемии. Влюбленная в тебя красавица умереть, убитый враг напротив воскреснуть, а лучший друг оказаться людоедом, который все эти годы, полные совместных приключений и задушевных бесед, просто разыскивал соус, наиболее подходящий к цвету твоих глаз. И вот, наконец, нашел. «Ты сейчас говоришь, как человек, выросший в смутные времена». «Да я сам себе смутные времена», — усмехнулся я. «Одной ногой всегда в бездне. Впрочем, вторая очень прочно стоит на земле и от души наслаждается этим фактом». «Давай лучше про свой дворец рассказывай. Небось, придумал его, чтобы смотреть сны наяву?» «Ого! Да ты еще и мысли читаешь». «Ну что ты. Просто это логично. Самый разумный вывод из того, что ты успел рассказать. Скучный физический труд всегда обостряет мои умственные способности». Видимо, таким образом организм пытается намекнуть, что создан скорее для жизни кабинетного ученого, чем чернорабочего. Он у меня хитрый. Не то слово. А дворец «Ста чудес» я и правда придумал в первую очередь для себя. И для других таких, как я, кто не видит или не помнит снов. И заодно для тех, кто не ценит сновидения. Зато с уважением относятся ко всему, что происходит с ними наяву. включая дешевые ярмарочные фокусы, воздействие дурманющих зелий, миражи красной пустыни и прочие грошовые наваждения. Ты понимаешь, к чему я веду? Наваждениями мой дворец «Ста чудес» будет нашпигован под самую завязку. Красота стен, лестниц и башен — просто нарядная упаковка, дополнительное искушение, настойчивое приглашение зайти. Я хочу сказать, что, по моему замыслу, в Куманском павильоне зрителя встретят рабы с уладасами. Уладас – гибрид паланкина и дивана, популярное транспортное средство в Куманском халифате, где используется для перемещения не только по улицам, но даже по дому, если в нем больше одной комнаты. В доме пустыни будет дуть знаменитый красный ветер хмиру. В корабельной комнате – самая настоящая качка, ругань матросов, холодные брызги в лицо – Ну и так далее. Сны Еву как-то и сказал. Именно это я собираюсь сделать.